Дагабер, как человек военный, смотрел на всю ночную экспедицию, как на военную хитрость, тем более, что правда была на его стороне. Но пугающие слова сына возвращали его к действительности. Или надо было нарушить долг относительно доверенных ему отцом и умирающей матерью девушек, или нарушить закон, И подвергнутся опасности вечного позора, да еще не одному, а вместе с сыном. И все это даже без твердой уверенности, что сирот удастся освободить. Вдруг Франсуаза, пораженная внезапной мыслью, перестала плакать. Боже мой, мне пришло в голову! Что, матушка? может, есть возможность освободить этих милых девушек без всякого насилия. Как это, матушка? По словам Габриэля, аббат отправил их в монастырь, вероятно, по приказанию господина Родена. Ну уж Родену уговорить добром невозможно. Видел я его в замке после кораблекрушения. Да не его, а этого, ну, вот. Могущественного абата, начальника Габриэля. Какого абата, матушка? Ой, Господи, абата де Гриньи. А, -а, -а. это мысль. Ведь прежде, чем сделаться священником, он был военным. А -а -а. Быть может, он покладистее, хотя... А -а -а. Де Гриньи. А -а -а. В этих интригах замешан де Гриньи. Значит... Теперь он сделался попом? Да, батюшка, маркиз де Гриньи до реставрации служил в России, а в 1815 году бурбоны дали ему полку. Это он. А -а -а -а -а, опять он! Всегда и всюду, злой гений всей семьи, отца, матери и детей. Что ты такое говоришь, батюшка? Маркиз де Гриньи, да знаете ли вы, что это за человек? Прежде чем сделаться попом, он был мучителем матери Розы и Бланш, презиравший его любовь. Он сражался против своей страны и два раза сталкивался лицом к лицу с генералом Симоном. Вторая встреча. Уже при бурбонах, когда ренегат был осыпан почестями, закончилась дуэлью. Маркиз был ранен, а генерал, приговоренный к смерти, бежал. Да. Я теперь уверен, что мои девочки похищены именно им, чтобы выместить на них ненависть к их отцу и матери. А, если они в руках этого человека, то дело идет не только о защите их состояния, но о защите жизни. Понимаете ли, их жизни? Да неужели, батюшка, вы считаете этого человека способным? Изменник Родины, сделавшийся низким попом на все способен. Быть может, в эту минуту они убивают детей медленной смертью. Ведь довольно их разлучить, чтобы убить. Каторга. Ну так что же, что каторга? У меня останется возможность разможжить себе голову. Что они мой труп потащат на каторгу? Так делай крюк, сынок. Время не терпит.